Когда на беле Летиция пришла в себя, голова болела, а вокруг была кромешная тьма. Неловкое движение тут же отдавалось острой болью в стянутых тонкой, обжигающей нитью запястьях. От таких пут не непросто избавиться, если рядом нет мага. летица извернулась и тряхнула головой, сбрасывая маску, которая в этих обстоятельствах была ни к чему. Великосветская красавица Летиция отступила в глубь подсознания Волосы приобрели светлый золотистый оттенок, что невозможно было заметить в темноте, черты лица стали мягче, а глаза светлее. Из кокона выбралась мошенница Лексия. Она тоже была всего лишь маской, но маской привычной, за долгие годы заменившей истинную личность. Опершись на локоть, Лексия привстала и попыталась разобрать хоть что-то в кромешной темноте, но не смогла. Лежать было вполне удобно. несмотря на связанные запястья. В помещении не воняло немытыми телами, сгнившей соломой матраса и отхожим местом. Значит, она не в камере. Лексия пока не знала, хорошо это или плохо. Наверное, все же хорошо. Мошенница привыкла к комфорту и обладала изысканным вкусом и тонким обонянием. Все это сильно мешало в казенных домах. На то, чтобы освободить руки, ушло минут 15, не больше. Тот, кто связал и зачаровал путы, был великолепным мастером. Узлы тугие, и стоит к ним прикоснуться, искорками вылетает магия. Но Лексия по молодости слишком часто попадала в переплет. Это с возрастом она научилась выходить без потерь практически из любой ситуации. Но был их навыков не растеряла. В густой темноте раздались редкие, но громкие аплодисменты. И тут же вспыхнул свет. Лексия инстинктивно зажмурилась и через секунду открыла бледно-голубые, полные слез глаза. Она понимала, кого увидит перед собой, и готова была играть очередную роль. В кресле напротив сидел Танир Риаргас, одетый по-домашнему, темные брюки и светло-зеленая рубашка со шнуровкой, распущенной на груди. На губах Даменуса играла самодовольная улыбка, и он аплодировал. «Что вам от меня нужно?» Схлипнуть получилось почти натурально. Дыхание сбилось, светлая волнистая прядь волос упала на глаза. Лексия неловко поправила ее рукой. Одна бретелька платья сползла с плеча. Мошенница знала, что вид у нее сейчас несчастный и вызывающий жалость. Но Риаргас, ожидаемо, не поддался. Он с кошачьей грацией поднялся с кресла и, сделав всего несколько шагов, оказался перед низким диваном, на котором лежала Лексия. «Браво!» — хрипло с усмешкой произнес он. «Ваша актерская игра заслуживает аплодисментов, но меня не проведешь. Вы ведь понимаете это, не так ли, Набеле? Или...» Танир сделал многозначительную паузу. «Или все же «Вам предоставить документы?» Презрительно хмыкнула Лексия, признавая свое поражение на данном этапе. Какой смысл играть, если зритель уже не верит? Глаза потемнели, принимая привычный изумрудный оттенок, а светлые медово-рыжие волосы слегка распрямились и скользнули по плечам тяжелой волной. Сейчас женщина была почти настоящей. К сожалению, она сама плохо помнила, какой является. Ее жизнь – это череда сменяющих друг друга масок. «Вам место на сцене! Зрители бы аплодировали стоя!» «Отнюдь! Я пробовала себя в театре!» «И как?» Танир казался искренне заинтересованным. «Ужасное жалкое зрелище!» Лексия, ничуть не смутившись, пожала плечами. «Мой талант весьма специфичен и проявляется лишь в определенных обстоятельствах!» «Я заметил. Кстати, так вы мне нравитесь больше!» Улыбнулся Тонир и снова вернулся в кресло, бросив через плечо. — Хотя... не люблю рыжих. — А вы мне вообще не нравитесь! Ничуть не смущаясь, призналась Лексия. «Правда — Правда? Казалось, Доменус удивлен. — Я думал, вы попытаетесь меня соблазнить. Это ведь излюбленное женское оружие. — Моей жизни что-то угрожает? Лексия приподняла идеально выщипанную бровь. и посмотрела на своего тюремщика холодным, отстранённым взглядом, от которого он, казалось, слегка стушевался. «Нет. Вот видите, тогда нет смысла прибегать к крайним мерам. Говорю же, вы мне не нравитесь». Лексия села, пытаясь выглядеть увереннее, чем чувствовала себя на самом деле, и принялась по второму кругу рассматривать своего похитителя. «Он не был метаморфом, она тоже не была». но хотя бы обладала каплями крови, позволяющими немного менять внешность, придавая привычным чертам разные грани, изменяя их, пусть и не сильно. Ее сила не была большой, а вот Танир Риаргас, безусловно, являлся высшим. Магия пропитывала воздух рядом с ним, но талантом к изменению внешности он, видимо, не обладал. Использовал банальный амулет, заряд которого уже почти иссяк. Без действия колдовства мужчина стал более невзрачным, по-прежнему высокие и широкоплечий, но глаза не стальные, а болотного цвета. Не серые, не зеленые и не коричневые, будто художник неумеханно мешал на палитре больше трех красок. Цвет грязной лужи. Зло заключила про себя Лексия. Волосы уже не черные, а пепельно-серые. Нос по-прежнему безупречный, резкий, с горбинкой. Волевой открытый подбородок, делающий лицо приятным, и, портящая все впечатление, пренебрежительная усмешка на тонких губах. довольно результатом осмотра?» Холодно поинтересовался он. «Я вообще недовольна!» лекся порывисто встала. «Вы меня похитили, привезли неизвестно куда и зачем. Поверьте, в такой ситуации сложно быть довольной. Вот если бы мне пришлось содержать не вас, а скульптуру работы винота Ленини «Времен распада Старой Империи», Моё настроение было бы замечательным, а так избавьте меня от глупых вопросов. — Возможно. Тихо протянул Танир. — Если вы будете хорошо себя вести, я вам её покажу. Правда — Правда? Глаза Лексии загорелись азартным блеском. — Только не говорите, что сводите меня в музей. Там не осталось ни то что подлинников, но ни одной мало-мальски приличной подделки. — Не понимаю. как большинство людей, не замечает очевидного. И при этом они именуют себя истинными ценителями. Завидная осведомленность. «Не смотрите на меня так!» лекся повела плечом. «Я тут совершенно ни при чем. Все подлинники украли задолго до моего рождения. И это известно любому, следующему в искусстве человеку. Только вот представители музеев делают хорошую мину при плохой игре, будто им кто-то верит». Есть лишь одна подлинная скульптура в столице, в императорском дворце. Вы и там были? Понимаете, у обеспеченной вдовы много свободного времени. Набеле. Таниру усмехнулся Так и быть, оставлю титул при вас. Достаточно уважаю для того, чтобы предполагать, будто документы у вас фальшивые. Точнее... Даменус хитро прищурился. Не уверен, что получится доказать этот факт. Лексия снисходительно улыбнулась в ответ на сомнительный комплимент, а хозяин дома продолжил. «Но набили Лексия. Неужели вы считаете, будто я не знаю, кто вы?» «Даже я не знаю этого наверняка». Женщина пожала плечами и подарила Таниру еще одну улыбку. «Но имя Лексия вам привычно». «Хорошо, называйте меня так. Мне оно действительно нравится». Так вот, Продолжил Танир, вальяжно откинувшись в кресле. Зеленая свободная рубашка еще больше разошлась на груди, открывая овальной формы медальон на толстой цепочке из золота. И Лексия, как ни старалась, не могла отвести от него взгляд. А медальон располагался на редкость удачно в центре сильной, покрытой темными волосками груди. «Я осведомлен, кто вы. И у меня ваша сумочка, в которой баснословно дорогой браслет на биле Беатрис». поддельное колье, копия работы великого мастера, еще несколько бриллиантовых безделушек и пара банок с сомнительными веществами. «Но почему-то я не в тюрьме, а у вас дома?» Холодно заметила Лексия, наконец-то избавившись от наваждения. Все же до доменус Риаргас становился на редкость неприятным типом, когда открывал рот. Лучше бы уж совсем молчал. «Не такие слухи ходят про Тонира Риаргаса, «А какие?» Он выглядел безмятежно, и этот домашний расслабленный образ резко контрастировал с холодным блеском глаз. Даже сейчас заместитель главы департамента контроля за государственными ценностями работал, и он был опасен, гораздо опаснее, чем мог показаться на первый взгляд. Но Лексия не собиралась отступать. Она оказалась полностью в его власти. Можно было пойти в банк и позволить себе немного откровенности». «Вы строго следуете букве закона!» Медленно с расстановкой произнесла она. «Я не должна находиться в вашем доме!» «А с чего вы решили, что я настолько глуп и привез вас к себе?» Заинтересовался он и посмотрел настолько пристально, что мошенница слегка смутилась, но виду не подала. «Это очевидно!» Лексия неторопливо поправила съехавшую с плеча бретельку. «Вы чувствуете себя уверенно, никуда не спешите. Одеты по-домашнему, мы находимся, скорее всего, на третьем этаже. Вы не боитесь, что я буду кричать и звать на помощь? Значит, в вашем распоряжении не маленький и пустой дом. Чей же он, если не ваш?» «Вам не отказать в сообразительности», – признал Доменус, и Летиция не поняла, что это – комплимент или констатация факта. — Сомнительный комплимент, если вы утверждаете, будто знаете, кто я такая. Все же решила немножко обидеться она. — Если бы я не была сообразительна, не прожила бы так долго. Так что там насчет статуи? Вы мне покажете, как и обещали, подлинник работы легендарного скульптора? — Не так быстро, Набеле. Честь увидеть мою коллекцию еще нужно заработать. А с вашей репутацией по служным спискам? Танир усмехнулся. «Боюсь слишком неблагоразумно пускать вас в сокровищницу. Вот скажите, зачем вы хотели украсть ожерелье страсти? Носить вы его не сможете. Слишком уникальная и узнаваемая вещь. Хотели продать частному коллекционеру?» «Я ничего не собиралась красть. Как вы можете подозревать приличную набелев в подобном?» Вопросительно подняла бровь Лексия, даже не пытаясь скрыть усмешку. «Хорошо». Риаргас закусил губу и переформулировал вопрос, понимая, что собеседница будет упираться до последнего, даже несмотря на то, что на руках у него есть улики. «Гипотетически, зачем мошеннице красть такую вещь, которую нельзя продать или носить?» «Гипотетически, Лексия медленно прошлась вдоль комнаты и остановилась у окна, за которым простиралось звездное небо с тонкими белыми шпилями собора на горизонте». «Мошенница могла знать покупателя, который позарится даже на столь редкий товар. Коллекционеры готовы к тому, что их сокровища увидят лишь избранные. Вы ведь тоже не демонстрируйте свою коллекцию всем и каждому. Вот мне же не захотели показывать, а может быть...» Лексия взяла паузу. «Может быть, сама мошенница любит ценные украшения и хотела ее получить для себя, в личную коллекцию». чтобы любоваться тоскливыми вечерами, если вдруг доживет до старости и отойдет от дел. Если мошенница обладает столь взыскательным вкусом, зачем она взяла безвкусный, усыпанный бриллиантами браслет Набиле Беатрис? Предположительно, мошеннице было скучно, а Набиле Беатрис удивительно склочное и мелочное создание. Она сама похожа на свой браслет, дорогая пошла безделушка. Так к чему весь этот фарс? Внезапно сменила тему Лексия. «Зачем я вам нужна? К чему меня было похищать и вести со мной светские беседы? Я устала, хочу спать, и у меня не задался день». «Я не планировала вас похищать». Танир пожал плечами, и Лексия снова недовольно скользнула изучающим взглядом по широкой грудной клетке. «Но ваш фальшивый обморок пришелся к месту. Я не смог устоять и не поддержать вашу игру». Лексия недовольно сморщилась, но промолчала, а Танир продолжил. «Все серьезные разговоры давайте отложим до утра. Кстати, окно – это обманка. Можете проверить сами. Мы действительно находимся в моем доме, только это помещение расположено глубоко под землей. Не огорчайте меня и не пытайтесь бежать на беле. Приятного вечера. Я распоряжусь принести вам воду и фрукты, а если попытаетесь манипулировать моими слугами – То запру вас в камере. Не испытывать мое терпение. У меня сегодня тоже был сложный день. Давайте надеяться, что завтрашний будет лучше.